Глава 13. Иван Ильич и Даша приехали в полк и поселились на хуторе в мазанной хате. Приёмная телегина с телефонами, денежным ящиком и знаменем в чехле находилась рядом через сени, а здесь было только Дашино царство. Тёплая печь, в которой не варили, но где Даша мылась, как её научили казачки, залезая внутрь на растеленную солому. Кровать с двумя жёсткими подушками и тощим одеяльцем. Иван Ильич покрывался шинелью. Накрытый чистым полотном стол, где еле зеркальце на стене, веник у порога, и в углублении штукатуренной печи в печюрке стояли фарфоровые кошечка и собачка. 2 года тому назад Даша и Иван Ильич также поселились вдвоём, влюблённые и шалые. Даша никогда не забывала того первого вечера на их молодой квартире с окнами, раскрытыми на влажный после дождя Каменноостровский. Ей было по девять ему ясно и спокойно. Иван Ильич сидел в сумерках у окошка, она видела, что он смущён почти до страдания, и она первая решилась, зная, что сейчас доставит ему огромную радость. Она сказала: "Идём, Иван. Дани вошли в спальню, где на полу в банке стояла огромная охапка сладко пахнущих мимоз. Даша открыла дверцу шкафа, за её прикрытием разделась, босиком перебежала комнату, залезла под одеяло и спросила с корговоркой: "Иван, ты меня любишь?" Даша была несведуща в любовных делах, хотя они занимали её больше, чем нужно. То, что произошло в тот вечер между ней и Иваном Ильичом, разочаровало Дашу. Это оказалось не тем, ради чего было написано столько поэм, романов и музыки. Это из заклинательной силы, вызывающей восторг и слёзы, когда бывало Даша одна в пустой Катиной квартире сидела за чёрным стаинвеем и вдруг оборвав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 Дикий случай на лебяжьей канавке, окончившийся преждевременными родами, смертью ребёнка и одно желание не жить. Потом разлука. Теперь всё началось заново. Их чувство было сложнее и глубже былой невесомой влюблённости, в которой всё казалось загадками и ребусами, как в пёстро раскрашенном волшебном ящике с неизвестными подарками. Оба они много пережили и ничего ещё не успели передать друг другу. Теперь любовь их, в особенности для Даши, была полна и ощутима так же, как воздух ранней зимы, когда отошли ноябрьские бури, и в лёгкой морозной тишине первый снег пахнет разрезанным арбузом. Иван Ильич всё знал, всё умел, на всё мог найти ответ, разрешить любое сомнение. И раскрашенный волшебный ящичек снова выплыл перед Дашей, но в нём уже не своевولные, самодавлеющие ощущения, ни ребусы и загадки. В нём были подарки радости и горести суровой жизни. Одно ей не совсем было понятно в Иване Ильиче, и стало даже горчать Дашу его сдержанность. Каждый вечер, ложась спать, Иван Ильич делался озабоченным. переставал глядеть на Дашу, снимая сапоги, крехтел на лавке, иногда уже разувшись, говорил: "Дашенька, дорогая, спи, милая", и уходил босиком через холодные сеньи в канцелярию, возвращался на цыпочках и осторожно, чтобы не заскрипела кровать, ложился с краю и сразу засыпал, накрывшись с головой шинелью. А днём он был весел, жизнерадостен, румян, убегал и прибегал, целовал Дашу в щёки, в её русою, тёплую, милую голову. Ещё раз здравствуй, мать командирша. Ну что, налаживается у тебя? Об этом он спрашивал 30 раз на дню. Даше было предложено комиссаром Иваном Горой наладить местными силами полковый театр. С перепугу Даша отказалась было: "Господи, так я же ничего не понимаю".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 Качалинский полк, пополненный и переобмундированный из скудных запасов царицинского интендантства, готовился в скорости выступить на фронт. Несмотря на утомительные строевые занятия, на 2 часа ежедневного политпросвещения, бойцы, отъевшись на хуторах, начинали баловаться от избытка сил. Был созван митинг. Сергей Сергеевич Сапашков выступил на нём,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 не свергаться настоящие водопады и героическими персонажами будут уже не отдельные актёры, но массы. "Где вы, грядущие драматурги, размахнув руками, будто сились взмыть под стропила сарая, спрашивал Сапожков у красноармейцев, весело слушавших его, хотя и туманны были многие его слова, и через чур быстро он низал их одно к другому. "Где вы, Драматурги нашей непомерной эпохи, новые Шекспиры, Софоклы, сошедшие с мраморных пьедесталов, чтобы разделить с нами пир искусства, пир творчества. Разве был когда-нибудь так раскрыт перед двумя человеком? Разве история выбрасывала когда-нибудь столь роскошные груды идей? Само собой, Даша после такого выступления совсем оробела, но отступать было некуда. Она поехала вместе с Пошковым в Царицын за книжками, холстом и красками. Кое-что удалось достать. Сергей Сергеевич надавал ей много полезных, а ещё более сумасшедших советов. Решено было без всякой предварительной волокиты подобрать актёров и сразу начинать репетировать Разбойников Шиллера. Телегин был в восторге не столько от предстоящей постановки Разбойников, Сколько от того, что Даша наконец нашла работу. Увлечена ею, бегает, суетится, разговаривает с красноармейцами, сердится, иной раз плачет от досады и теперь уже не вернётся, как ему в простате душевной казалось к напряжённой сосредоточенности на одних своих переживаниях. Приказом по полку в драматическую труппу были отчислены Огрепина, Анися, Латугин, ходивших к комиссару, чтобы его не обошли в этом деле: Кузьма Кузьмич, Байков и ещё несколько красноармейцев-гармонистов, балалаечников и певцов. Вечером в сарае при свете огарка Даша прочла пьесу. В скудном освещении лица актёров едва проступали сквозь пар от дыхания. В щели ворот поднявшийся ветерок наносил снег.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 Дарья Дмитриевна ознакомила нас с произведением. Теперь я его прочту. И он, взяв у неё книгу, начал громко читать, изображая голосом и всем лицом то отцовскую скорбь старика графа Моора, то шипел с присвистом, и нос его приплющивался, и глаза лезли наискось.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 Но вот голос Кузьмы Кузьмича крепнул, рукой он ерошил волосы, сбивая их надлысиной, страшно вытягивались губы у него, блестели глаза благороднишим гневом. О люди, люди лживые, коварные отродья крокодилов, на устах поцелуй, в руке кинжал, чтобы вонзить в сердце ад и тысячу дьяволов. Была и огнём терпение благородного мужа, превращайся в тигра кроткая овца. Анисина Зарова тихо ахала. Латугин весь подался к свечке, озаряющей волшебную книгу, по строчкам которой ползал ноготь Кузьмы Кузьмеча. Сам Карл Мор гремел в тёмном сарае взбунтовавшийся человек, понятный взволнованным слушателям. Де да ещё какие находил слова, чтобы рассказать о своих обидах. Вот эта пьеса бьёт под самый корень. Когда догорел огарок и Кузьма Кузьмич мрачно проговорил последние слова Карла, вспомнившего и дияно страшную казнь об беднике подёнщике, Анисия и Огрепина стали вытирать глаза рукавами шинелей. Правдивая вещница, проговорил Латугин.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 она уходит. Ониси поручили играть Амалию. Карла взялся Латугин. Под лица егада Франца хотели дать Байкову, побоялись не удержаться, станет смешить публику. Красноармейцы, как увидит его борду, так и грохнут. Решили Франца играть Кузьме Кузьмечу, а чтобы он казался помоложе, обязать его наголо обриться. Старика графа Максимилиана фон Мора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 Латугин Карла Мора играет, и он прыскал и хрюкал, держай за живот. Ой, не могу. Да знаешь ли ты, зачем он Карла Мора взялся играть про хвостище? Он за Анисью ухаживает, а ему Шрыгин обещался печёнку вырвать. А Кузьма Кузьмич? Франца тут может. Что же они, не в гимнастёрках же будут ломаться? Я пошлю за вхоза на хуторе одном какой-то присяжный поверенный из Петрограда застрял с чемоданами.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 В полку теперь только и говорили, что о театре. Сапажков прочёл лекцию о немецкой литературе времён бури и натиска, где сравнивал бурных гениев Шиллера, Гётта, Клингера с молодыми орлятами, разбуженными приближающимися зарницами великой французской революции. Сапажкову посыпалось столько вопросов, что пришлось объявить ряд лекций по истории конца XVIII века. Он все ночи просиживал при свете кептилки, строча карандашом и выжимая из свою память так, как за немением книг и справочников довольствовался дымом махорки. На лекциях вопросы сыпались как горный обвал. Красноармейцы хотели всё знать. Упомяни он о чём-либо, давай подробно. Дёрнуло его обмолвиться о декабристах, давай их сюда рассказывай. Его слушали по много часов.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 О, Максимилиан Робеспьер, Максимилиан Робеспьер, восклицался Пошков одним хрипом сорванного голоса. Ты мог победить, ты мог спасти революцию. Твой роковой день, когда ты сорвал чёрное знамя коммуны с парижской ратуши. Уже пели петухи по дворам. Приходил комиссар Иван Гара и гудел: "Товарищи, через 3 часа по будка". Суфлируя, Даша прервала: "Стоп! Товарищ Ванин, вы изображаете какого-то покойника. Не нужно нарошно кашлять. Откуда у вас этот отвратительный натурализм? Горечее, вкладывайте больше души. Всё сначала". Даша попался среди привезенных из Царицына книг, театральный журнал со статьёй Кугеля, за неимением гербовой пишут на простой. наполненной руганью по адресу художественного театра. Автор вспоминал великих русских трагиков, потрясавших умы и сердца своей поразительной гениальностью. Тогда театр был языческим храмом, занавес казался таинственным покрывалом Таниты. Увы, порода гигантов трагиков вымерла, последний из них Мамонт Дальский променял свои катурны на колоду карт. Великих потрясателей душ заменил режиссёр, учёный господин, предложивший почтеннейшей публике вместо распятой перед зрительным залом человеческой души настроение, колышущееся занавески, двери с настоящими косяками и жужжание комаров. Нет, восклицал автор. Истинный театр это кошмарное чудовище страстей. Из статьи даже почерпнула также кое-какие практические сведения, помогавшие ей репетировать. Латогин и Анися сидели в стороне, дожидаясь выхода. За эти несколько дней у неё осунулось лицо, ещё бы, нелегко было влезать в чужую жизнь. Анися потеряла аппетит, еда стала ей противна. думала, думала, как ей поверить в Амалию. И нашла лазейку, увидев в книге изображение этой барышни в широком платье. Амалия грустила, подперев рукой щечку. Понеси её долго со вздохами, рассматривала картинку, прикинула. Вот тогда в моём-то горе, куда горчаешим, брела я, спотыкаясь от села к селу, не видя света от слёз, протягивала руку за куском чёрствого хлеба.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 Понимаешь ли ты ужасные звуки этого слова покинута? Сегодня утром на строевых занятиях отделенный заполнейшую невнимательность, Анисьев вкатил ей наряд вне очереди. Пришлось вмешаться комиссару и ограничились строгим выговором. Сейчас она тихо сидела рядом с Лотугиным, в больших синих глазах её бродила мечта, губы её то улыбаясь, то вздрагивая беззвучно произносили слова. Была у нас Саша, девочка с ясненькими глазами, вполголоса говорил ей Латугин. Мне 14 в ту пору, ей 17. Походка у неё что ли была особенная. Идут девушки с поля, и она с ними. Полушалочка, кофтёнка канареечная, идёт с граблями, будто вот сейчас к тебе прильнёт. пропиле захрыча. Паникла моя, Саша. А ты спрашиваешь, о чего наш брат мечется? Он говорил, у Анись чуть разовели щёки, будто её ласкали. Не бывалой жизни ищем, не бывалой, не пробованной, дорогая моя Анисья. Об одном все думаем. А такой, какую и во сне не увидать. Таких не бывает.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 А ты там бывал? Что ж из того? В лоцции об этом написано. В какой такой лоцции? Ну, в морской книге о разных чудах. Несёшь ты, Латугин, горе тебя слушать. А ты слушай. А я буду врать. А вот тебе правда. Задумал я, Анисья, с тобой нехорошо сделать. Да, был у меня разговор с одним человеком. Сунули меня как кота морды в это самое. Ладно. Человек царь природы. Спасибо за науку. Анисья опять, но уже с удивлением взглянула на него. Лотогин так повысил голос, что Даша постучала карандашом: "Товарищ, мешаете репетировать. На Керженце у нас скопцы живут", шёпотом продолжал он. "Холостят себя через то, что не могут с собой справиться. Один рассказывал: снится мне жар птица, снится раскроешь глаза. Серая тоска. Из ладей истоют, и, и жон лупит до полусмерти. Идёт он к своему канавалу, белому голубю. Спаси мою душу. И тот его гасит, как свечу. Живи, мерин, благополучно, Господь с тобой. Хм, не это Ниси. Кровью умоемся, в трёхщёлоках вываримся. Поймаем ясную птицу.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 красноармеец передал пакет. В тот же день были мобилизованы подводы на ближних хуторах, и полк выступил в поход. Начиналось окружение Царицына Донской армией, третье по счёту с августа месяца. На этот раз генерал Мамонтов брал Царицын в клещи с флангов. В верстах в пятидесяти севернее города три конных полка генерала Татаркина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 Генерал Постовский занял Срепту и навис с юга над Царицыным. В преддверии этих фланговых ударов военный совет 10-й ещё за неделю до того стал сосредотачивать ударную группу из двух кавалерийских бригад Донна-Ставропольской и бригады Семёна Будёнова. Но они не успели соединиться. Произошёл прорыв, и всю силу удара приняли на себя Донна-Ставропольцы.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 И вынув из планшета карту, стали рассматривать её. Место, куда приказано было прибыть полку, находилось ещё далеко, но слышимость орудийной стрельбы указывала, что фронт передвинулся. Связи у них с ним не было ни по проволоке, ни по конной цепочке. Такая неясность могла быстро повернуться гибелью. "Стей проклятая, ползём как жуки по скатерти", сказал авангара. Хорошо, если казачишки нас ещё не выследили. Но как не выследили, сказал Телегин. У них своя почта, от самых хутаров за нами следят. Сапошков нахлобучив по паху по самой брови, ускакал к разведчикам. Подходили передние ваза на тяжело дышащих, косматых отпутых лошадях. Иван Ильич приказал соскочившим красноармейцам бежать, махать и кричать отставшим, чтобы подтягивались и держались плотнее. Пробираясь между телегами, он увидел Кузьму Кузьмеча, обвязанного по ушам тряпицей. Он привёл лошадю. На куче декораций сидела Даша в бышлыке, в нагольном белом кожухе. Лицо её было каким-то маленько ярко-румянное и заспанное. Щурясь от снежного света, она что-то закричала ему, но за скрипом телег, шумным говором он ничего не расслышал.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 Огромный Иван Гора, привстав на стременах, заорал басом: "Огонь по самолёту!" Мимо Ивана Ильича промчалась телега. Даша со страшными глазами и Кузьма Кузьмич, хлещущий лошадь концами вожжей, началась беспорядочная стрельба. Свирепoreвущий самолёт с отогнутыми крыльями стал уходить за облака, из брюха его посыпались яйца, со свистом понеслись вниз и взорвались на чистом снегу. чёрными кустами. Такую страсть многие из красноармейцев видели в первый раз. Иные телеги ускакали далеко в степь. Протяжно заиграла труба, собирая рассыпавшуюся строй, и долго ещё молодые ребята опасливо поглядывали на облака. Теперь надо было ждать и самих казаков. Телеги шли ось коси тесными рядами, с пушек ползущих внутри вытянутого четырёхугольника Были сняты чехлы. На закате дня впереди залеловили очертания селения. Оттуда рысой возвращался сапожков с двумя разведчиками. Возбуждённый и весёлый подъехал к телегину и Ивану Гаре, снял папаху, взъерошил мокрые волосы. Всё в порядке. На хуторе никого, кроме баб и ребят. Дальше верстах в пяти станица, там казаки. Казаки и казаки утешили тоже. Сергит и перебил Иван Гара. А где наши? Не знаешь, тебе говорят. Наши от станицы отошли, а на хуторе их и не было. Хутор надо занимать, сказал Иван Ильич. Пока до не свяжусь с фронтом, ни шагу дальше хутора не двинусь. В сумерках заняли хутор, раскинувшийся по берегу запруженного оврага. Красноармейцы стучали в ставни, кричали устрашающие хозяева, власть. Заходили в натопленные тёмные хаты. Лишь кое-где за печкой обнаруживали, где женщину с ребёнком, где бормочущую со страху бабушку, всё мужское население убежало в станицу. Телегин приказал окапываться. Оба конца улицы загородили сдвинутыми возами. Сапожкова он ещё засветло послал с охотниками в глубокую разведку, чтобы за ночь связаться с фронтом. Ночь прошла тревожно.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 в мышеловку, ну чисто в мышеловку попали, гудел Иван Гора, угромо шагая рядом с Телегиным. Не смогли довести полка позор. Нас ищут, мы ищем. Что за хреновина? Кто виноват? Ну кто? Брости, никто не виноват. С кого первого спросят? С меня. И правильно. Комиссар в степи с полком потерялся. Эх, хреново вина. Гулко раздался одиночный выстрел. Иван Гарас с размаху остановился. Были слышны удары его сердца, и сразу началась ураганная стрельба и также внезапно стихла. В темноте лишь переговаривались люди, выскочившие из просонок из хат. "Нервничайте, ребята", сказал Иван Ильич. "Молодёжь не обстреленная. Давай покурим". Перед рассветом он зашёл на минутку в хату, осторожно шагая через ноги спящих ощей, пью добрался до печки. Даша на рукав в темноте отыскала его и погладила по лицу. Он прижал к губам её тёплую ладонь. Что ты не спишь? Знаешь, я о чём, Иван? Если мы долго простоим на хуторе, в конце концов можно сыграть разбойников под открытым небом и даже просто в шинелях.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 Эти глупости прочь. Подруга. Да, да, да, верное. Да, да, да. И на том будь счастлив. Он никогда не мог забыть тех тёмных вечеров в Петрограде, когда прибегая с добытым пирожком, с конфеткой какой-нибудь для Дашеньки, он внушал ей только отвращение и ужас. Значит, в нём было такое и никуда оно не девалось. Но боже мой, до чего он любил эту женщину, до чего желал её. Из темноты подошёл Иван Гора, глубоко засунувши руки в карманы бикеши. А если они из Опошкова у нас перехватят. Очень возможно. Я на рассвете высылаю вторую разведку. Раньше гораздо раньше надо было всё это делать. Иван Гора вытащил руку из кармана, И постукал себя кулаком по лбу. Не оправдал доверия коммунист. Выдернемся из этой истории, благополучно, всё равно не прощу себе. Я бы такого комиссара повёл вон за тот амбарчик. Прощай, товарищ. Иван Степанович. Я в такой же мере виноват, если хочешь, брось. Брось. Ну, пойдём. Давай, закуривай. Всю эту ночь Сергей Сергеевич Сапошков с пятью разведчиками-охотниками колесил по степи в надежде обнаружить какие-либо признаки фронта. Но степь была глуха и непроглядна. Зажигали спичку и ориентировались по компасу. Некормленные лошади приустали, а та, на которой был навьючен пулемёт, захрамала и тянула повод. Сапошков приказал спешиться, разнуздать отпустить подпруги. Из засидельных мешков достали пшеницы, насыпали в шапки, стали кормить лошадей, поставив их спиной к ветру. "Товарищ командир, я нашёл объяснение, почему мы не могли соприкоснуться с фронтом", сказал Шарыгин, как всегда вдумчиво подбирая слова. "Фронт", сконцентрировался он, озяб, губы у него плохо шевелились. "Мы подтянули фланги в район боя, и казаки сконцентрировались Возможен такой факт. О, казаки-казаки, живые и коварные отродье крокодилов. А ты тысячу дьяволов, серьёзно проговорил Латугин. Трое молодых красноармейцев, мобилизованные на казачьих хуторах, прыснули со смеху. Шарыгин сейчас же ответил: "Не всегда шутка к месту, товарищ Латугин. Нахальство надо попридержать в серьёзных делах". Сапожков тихо: "Будет, ребята, не ссорьтесь". Лошади побрякивали удилами, с хрустом жуя пшеницу. За спинами у разведчиков посвистывал ветер в дулах винтовок. "Жри, не балуй, холера", прикрикнул Латугин, когда лошадь, выдернув голову из шапки, начала ему кланяться. Давиче на хутере у колодца, где собрались красноармейцы, Сергей Сергеевич Сапожков крикнул охотникам в разведку, и первым вышел к нему Шрыгин. Я иду с вами, причём не удержался, добавил, волнуясь: "Не подумайте, товарищ командир, я не из лехачество выскакиваю, но как комсомолец сознательно, так сказать". Лотугин, который привёл к колодцу артиллерийскую упряжку и смеялся с красноармейцами, услышал это, увидел красное возбуждённое лицо Шарыгина. "Ох, чёрт курносый", подумал. "Не отрюешь, не обскачешь". И подёрнув плечами, подошёл к Сапожкову. Не лишний буду у вас, Сергей Сергеевич, а то сбегаю на батарею отпрошусь. Всю дорогу он цеплялся к Шрыгину и смешил красноармейцев. Сейчас его обозвали нахалом, и командир сделал замечание. Так, Латугин высыпал из шапки в горсть остатки зёана, бросил их в рот. Языка надо добыть. Что ж, без толку, по степи кружиться. Тогда будем знать, где фронт сконцентрировался. Правильно, подтвердил Шарыгин. Дельное предложение. Ну, товарищи, по коням. Сапожков надел шапку, взнуздал лошадь, кряхтя, подтянул подпруги и вскочил в седло. Перед рассветом стало подмораживать, и ночь была уже не так темна. Придуттренний зеленоватый свет обозначил мутные края облаков. Ребята нахохлившись, трусили рассцой. Стой! Вон они. Латугин, роняя шапку через голову, потащил карабин. Шестерь семеро в зеленоватой мути только его морские глаза могли увидеть что-то совсем неразличимое. Да нет же, чёрт, шепел он сехавшимся разведчиком. Не туда глядишь, вон они, чуть брежут. Пока торопливо разбьючили пулемёт, послышался топот лошадей. обозначились преувеличенные неясные очертания всадников. "Снахачи, клади оружие, сдавайся!" диким голосом закричал Латугин. Непокавалерийски ударил лошадь дулом карабина и поскакал, и догоняя его, поскакал вслед Шаррыгин. "Назад, назад!" надрывался Сапожков. Преостановившиеся было казаки, видимо, тоже разведчики, повернули коней и стали уходить.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 Казак лежал ничком, щекой в снегу и хрипел морщинисто зажмурив глаза. Ему приказали встать, толкали его, перевернули на спину. Казак начал ругаться забористо, сложно, так будто нарывался, чтобы его скорее прикончили. Сапожков, побледнев, ударил его ножнами шашки: "Встань!" Казак, приподняв голову, дико взглянул на него, встал, пошатываясь. Был он невеликростом, покатый в плечах, с широкой как сияние бородой, забитой снегом. "Тепон тебя на язык, материшник, курадав!" закричал на него сапошков. Перед тобой командир полка, отвечая на мои вопросы. Казак потянул за спиной скрученный ремнём руки. Круглыми жёлтыми глазами, поворачивая бороду, глядел на стоящих перед ним, вдруг облизнул губы. А я тебя знаю, сказал он одному из красноармейцев, румяному и смешливому. Ты Куркина родной племянник. Не стыдн тебе. Чё? Я тебя знаю, Яков Васильевич. Яков Васильевич, здравствуй, желанный, сказал Латугин, и смешливый красноармеец опять прыснул. Чё, бородатый? Мы-то вас всю ночь ищем, какого полка, в составе какого корпуса? Запашков, отстранив его, достал карту и начал допрос. Казак отвечал неохотно, потом, видимо, рассудил, что с разговором можно выгадать время, краснопузые и немного поостынут, можно будет выпутаться, и разговорился. Из его слов узнали о прорыве фронта генералом Татаркиным и о том, что дальнейшее развитие успеха приостановлено Доннах ставропольцами, и что сейчас идёт кровопролитный бой под Дубовкой. куда стягиваются и белые, и красные. Конец ниточки был найден. Решили казака отправить в полк с одним человеком, остальным, нищедя коней идти на Дубовку, дорапортировать командующему о прибытии Качалинского полка. И тут только спохватились. Где же Шрыгин? Мишка, позвал Латугин. Заснул с конями. Брошенная лошадь Латугина стояла, одоступив на повод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 набухло кровью. Латугин опустил его на снег, загодил белый живот его, прижал ладонью кровоточащую колутую рану. Ты его угодил шашкой. Эх, Яков, Яков! Латугин сорвал с себя шинель и гимнастёрку, от ворот разорвал рубаху, скрутил её жгутом и живо и ловко стал перевязывать Шарыгину живот. Сергей Сергеевич, надо его на хутор вести. Позволь, как же, что, как же? Я один его довезу и пленного пригоню. На мертвенном лице Шрыгина выступил пот. Закаченные глаза ожили, к ним возвращалось сознание и изумление, и страх, что такое произошло с ним. Молодое и никогда не болевшее сильное тело его сломалось. Товарищи, родные, как же мне теперь? Снегу, снегу схвати дурной. Латугин щипал снег и клал ему на губы. Поку довозились с Шарыгиным, переби્યુчивали пулемёт с хромавшей лошади. Стало уже совсем светло, ветер гнал низкие, растрёпанные облака, сеющие мелким ледяным дождичком. Захлопотаями не заметили, как с юга вместе с клочьями тумана надвинулись огромные скопления конницы, от топота её загудела степь.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 Неосмысленно щёлкнул затвором винтовки, всё лицо собрал морщинками, как от боли. Передний всадник в заломленной бараней шапке, в плечистой бурке, покрывающей да репицы небольшую лошадку, что-то закричал и указал на разведчиков. Сапожков выстрелил, и тотчас Латугин, падая на него с седла, схватил за руку: Г... "Но не стреляй в свои!" Они подскакивали, фланговые, окружая, стлались на конях. Высокий человек в бурке налетел на Сапожкова и так трехнул за грудь, что тот потерял оба стремени. А слеп! Что за люди, какой части? Чёрные глаза у него вращались, усы взъерошились, он едва удерживался, чтобы рукоятью шашки не стукнуть о рабевшего Сапожкова. Мы Качалинского стрелкового полка, ищем связь с фронтом. Плохо же вы ищете связь с фронтом, когда он у вас на носу. Остывая, ответил усатый и с треском бросил шашку в ножны. Садись, езжай с нами. У нас раненый. Вот в чём дело-то. Ах, бож ты мой, весь полк у вас такой бестолковый. Поднимая раненого на коня, вот к тому здоровому, указал он на Латугина. А это что за герой? Языка взяли. Давай нам языка, Сапожков заикнулся, было что языка нужно отослать в полк. Так, с вами трудно мне разговаривать. С вами будет разговаривать начальник штаба бригады. Надо же иметь понятие. Он поправил плечом бурку и пошёл крупной рысью, так будто лошадь выплясывала под ним, поблескивая копытами, кидая снег. За ним поскакали все. И Латугин, с привалившимся к нему шарыгиным, и насупившийся от стыда и горя широкой бородой пленный казак, которому развязали руки.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 Отдохнули немножко, Дарья Дмитриевна. Что-то личко озабоченное. С утра-то и не покушали. Так-так. А я целое ведро молока надоил. Сбегал бы, честное слово, принёс. Красноармейцы всё съели. Хлебом мы накрошили и втроём притюшили. О, как животы набили. Кузьмуку кузьмеча распирало от переизбытка жизни. Даша не могла смотреть на его лицо, обритое наголо.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 Кузьма Кузьмич увидел её с соседнего двора, живо перелез через плетень и давай вокруг неё притоптывать, потирая маленькие грязные руки. Во-первых, всё хорошо, благополучно, Дарья Дмитриевна. Супруг ваш на том берегу пруда вы изволили крепко спать, не слышали. Была перестрелка. Казачешки хотели нас пощупать, мы их так стукнули, они кобырем назад в станицу. Пока что охапываемся. набегал я на батарею. Карл Мор ещё не вернулся из разведки. Приезжала с бочкой Анисия. На ней лица нет, губы сжаты, нос вострый. Не пожелала со мной разговаривать. Таков обзор внешних событий. Что касается вас, берите ведро, налейте в ковшик тёплой воды из чугуна, идём доить корову. Ничего нет более успокоительного для души и тела, особенно для мечтательной интеллигенции, как прикосновение к коровийм соскам, Даша засмеялась, но он настаивал. Шиллер, Шиллером, а на вашем дворе хозяева удрали, бросили скотину непоену, некормленную, недоену, это не, не порядок. Идите за ведром. Я же не умею, Кузьма-кузьмич. Вот типичный ответ. Ничего вы не умели, Дарья Дмитриевна. и голки держать не умели мы уже из-за неумения едва не потеряли навек а вот мы на дое малока я вас научу как наводить молочные блины на лучинках яишницу жарить придёт иван ильич голодный как зверь и красавица жена подаст ему сковороду на ней сало шипит как бешеное он накинется а вы ему ещё и блинков садитесь напротив и глядите на него со спокойной улыбкой Янаемо кажется загадочный, как у дьяконды. Вот какие жёны у командиров Красной армии. Кузьма Кузьмич настоял на своём. Уж если попала ему идея какая-нибудь, как шип в голову, лучше было с ним согласиться. В полутёмном хлеву Даша, подобрав юбку, присела под коровой, да её не боднуло и не легнуло. Даже помыла тёплой водой в имя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 о котором Даша до этого не имела понятия. Она так и сказала Кузьмёрку-Кузьмичу шёпотом. Он за её спиной тоже шёпотом. Только об этом вы никому не сообщайте, смеяться будут. Дарья Дмитриевна в коровнике открыла мир неведомый. Устали пальцы. Ужасно. Пустите. Он присел на её место. Вот как надо. Вот как надо. Эй-эй-эй, вот она русская интеллигенция. Искали вечные истины и нашли корову. Слушайте, а вы сами-то? Я от возмущения он даже бросил доить. Сидите под коровой и философствуете. Дושенька, вы с бывшим попом лучше и не связывайтесь спорить. Он взял ведро и вместе с Дашей пошёл из коровника в хату. Там он стал колоть лучинки.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 На ништо яишницу будем жарить. Он положил лучинки на шесток, из печи выгреб несколько угольков и стал раздувать их. Иное дело, философия жизни, Дарья Дмитриевна. Изучи жизнь, познай её и овладей. Без вмешательства высокого разума жизнь идёт по злому путём. Существование моё есть факт самый несомненный и лично для меня чрезвычайно важный.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 В то же время ставка главного командования Красных армий республики разрабатывала план встречного наступления. Восьмая и девятая Красные армии, стоявшие на северной границе Донской области, вторгались в неё по обеим сторонам Дона, прижимали Кросновских белоказаков к штыкам десятой и совместно перемалывали Донскую армию в Царицинских степях.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 Всю силу удара снова, в третий раз с августа месяца принимала на себя десятая армия. Враг был многочисленнее, лучше вооружён и богаче снабжаем. У него был злобный наступательный порыв. Силы оказались слишком неравными. Царицын послал на фронт последние пополнения всё, что мог 5000 рабочих. На помощь пришло творчество революции.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 Вышедшая из сальских степей бригада Семёна Будёнова, не в одной только храбрости заключалась её сила. Белоказаки тоже умели рубить до седла. От обозного бородоча до знаменосца с усами в четверть, Будёновская бригада была спаяна верностью и дисциплиной. Её эскадроны, её взводы формировались из односельчан. Бойцы когда-то вместе ловившие кузнечков в степи, шли рядом на конях, сыновья, племянники в строю, отцы и дедья на тачанках и в обозе. С того первого дня, когда Семён Будёнов вывел из станицы Платовской отряд сотни в три сабель, и по сей день у них не было ни одного случая дезертирства. Да и куда бы отъехал такой боец? Ни к себе же в станицу или на хутор, на позор и на суд.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 Валил дым среди скученных крыш, выбивалось пламя, выбрасывая под низко летящие облака искры и клочья пылающей соломы. Голуби, кружась, падали в огонь. Похлевывам мычала скотина, разломав плетень, вырвался племенной бык и с рёвом насился по улице. Женщины с детьми на руках выбегали из горящих хат, ища куда им скрыться. Со стороны станицы и за холмов Била и била казачья артиллерия. В середине дня оттуда показались первые цепи полустунов редкими точечками на большом протяжении, намереваясь охватить и окружить горящие хутора и загнать в огонь Качалинский полк, сидевший в наспех вырытых окопах. Они начинались от кузницы, с краю хутора, тянулись по берегу пруда, где гранатами был взорван лёд, и загибали к ветряной мельнице на кургане. По вдоль окопов ехали верхами Телегин и Иван Гора. За ними вестовой комиссара Агрипина, взломленный, как она переняла это от казаков в барашковой шапке, около отделения сидевшего по пояс в узенькой канавке, нахохлевший под такой погодой, или около пулемётного расчёта останавливались. Иван Ильич Румяный с весёлыми глазами, Иван Гора потемневший и спавший в лице от ночных переживаний, Но теперь успокоившись, когда ясна стала обстановка, Телегин поправлялся в седле, рукой в перчатке проводил по губам, будто для того, чтобы согнать с них улыбку, и говорил в выгадывая тишину среди грохота разрывов: "Товарищи, вам представляется возможность нанести врагу кровавый урон, стрелять без паники, спокойно, с выбором по пуле на человека. Такой стрельбы мы с комиссаром ждём от вас". В штыковую контратаку переходить дружно зло, приказываю не отступать ни при каких обстоятельствах, комиссар Иван Гарам отнув головой вскрикивал. Да здравствует товарищ Ленин! Да похилится и повалится мировой капитализм! Сказав, ехали к следующей группе бойцов. Обогнув весь фронт, слезли с коней у ветряной мельницы. Разведка к этому времени установила,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 Иван Гора, тяжело вздыхая, нет, нет, да и высовывался между оторванными досками, поглядывая, не покажется ли в бурой степи на востоке Сергей Сергеевич. Телегин, кричавший внизу в телефон, вбежал по отвесной лесенке. "Повторяем царицинскую операцию", возбуждённо проговорил он, поднимая бинокль. "Какая к чёрту операция? Окружены как бараны. А я тебе говорю, убили его, ведь второй час" Сергей, Сергея Сергеевича не так легко убить. Ты это чего, больно весел? Драться надо весело, Иван Степанович. Дым от горящей нагумных соломы тянул низко над землёй в сторону наступающих. Теперь можно было различить отдельные перебегающие фигуры, передовые заставы, отстреливаясь, отошли к окопам. Весь фронт Качалинского полка, опаясавший неправильный подковои горящей хутор, затаился. Аха, ложаться, крикнул Телегин. Нервы не выдержали желтороты. Смотри, смотри, ложатся цепи. Иван Степанович, беги к арестараде, скажи посерьёзнее, только бы не стрелять, без моего приказа ни одного выстрела. Комиссар, нарочно испуганно прикрикнул Байков. Расчёт по местам. Расчёт первого орудия Байков, задуй ветер, Гагин и Анисья подносятся, поднялись и стали по местам. Из-за глиненной стены обгоревшей хаты показался Иван Гора, на шаг позади него Огрепина. Они шли к отделению, прикрывавшему батарею. Иван Гора начал говорить красноармейцам. Огрепина, вытянутая как хлыст, стоял рядом с ним, держа в опущенной руке наган. Без особого приказа стражайшие ни одного выстрела. Донёлся напористый голос Ивана Горы: "Товарищи, предупреждаю, за слушание расстрел на месте". Байков встряхнул бородой, поседевшей от капелек дождя. "Протва, бойся этой девки с 나가ном, шлёпнет глазом не моргнёт", Анисия ответила. "Зачем над ней смеёшься, огрепино правильный товарищ?" Иван Гора повернул к орудию такой серьёзный, что расчёт замер. Огрепина шла как привязанная, шаг в шаг за мужем. Первое орудие стояло на невиданном сооружении из колоченных досок, тележных колёс Кругом валялись пилы, топоры и щепки. Иван Горав взглянул на эту диковинку. "Маргал, маргал", спросил. "Это что ж такое?" "Наше изобретение, товарищ комиссар", ответил Байков. "Вроде морской поворотной башни. Тележные колёса к чему?" "Для быстрого поворота орудия, способная вещь". "Так-так", Иван Горав пошёл дальше, огрипинов вслед. Байков повёл веком на неё. В одной с ней драматической труппе, товарищи. А комиссара не боюсь, её боюсь. Глаза круглые, как у мыши, ну, никакой жалости. Эх, бабы-бабы, за что воюем? Дарья Дмитриевна отнёс. На мельницу не не пустили. Он сверху мне покивал: "Да неужто сама Дашенька напекла? Сама, говорю, да жалк холодные". А я, говорит, холодные блины больше люблю. Передай ей тысячу поцелуев. Это вы всё сочинили. И богу нет. Происшествия слыхали? Наш-то Иванов, ну, врач, до того струсил мальчишка рвота, колики. Комиссар расверепел поправить ему нервы, приказал раздеть и уколоться облить водой. Слышите, верещит. Третью бодю на него льют. Смеху-то. А ведь я тоже трус, Дарья Дмитриевна. Даша как в клетке ходила от окна к двери в хате, где были разложены перевязочные средства и уже пахло карболкой и йодоформом. Кузьма Кузьмич вертелся около неё. Ко мне один сон привязался. Чуть не каждую ночь вижу. В руках оружье, сердце трясётся как тряпочка, и я стреляю. Я нажимаю изо всей силы эту самую собачку. И ведь бы я так и влез в это проклятое ружьё. А оно не то, что не стреляет, а вяло-вяло спускается курок. Вялый дымишка ползёт из дула. А тот, в кого стреляю, без лица. Никогда лица не вижу. Надвигается, ширется. Фу, какая катасть. Почему так тихо? спросила Даша, хрустнула пальцами и остановилась около окошка. Уже начинались ранние сумерки, пожары отгорали. Разрывов и надрывающего посвиста снарядов больше не было слышно. Затихла оружейная стрельба. Казачьи цепи продвинулись, подползли, они почти окружили хутор. Даша отвернулась от окна и опять заходила. Будет много раненых, как мы справимся? Комиссар пришлёт Агрипину, это большая подмога. Слушайте, Я у него и Анисью выпросил. Я ей говорю: не место около пушки, из чистой романтики она около пушки. Так вот, мой сон. Что это такое? Вы правду скажите, Иван Ильич здоров? Всё хорошо. Высунулся ко мне в дыру в крыше, рот до ушей, абсолютно уверен в победе. Ай, даже встряхнула головой. Нужно было заставить себя не думать об этих тысячах мужчин, подползающих как звери. Всё равно этого не понять. Она изо всей силы, точно сказочное чудовище, за верёвку тащила своё воображение сюда, на эти мелкие предметы, разложенные на столе: бинты, склянки, хирургические инструменты. Вот её думала, это ужасно. Воображение мягко повиновалось и незаметно какими-то неуловимыми лазейками снова оказывалось там, расширив глаза как два озера.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 Я его комиссару не стал бы рассказывать никому, кроме вас. И то уж в такую минуту. Беселен я. Кончено моё путешествие по земле. Он неожиданно всхлипнул. Ружьё моё не стреляет, а только шипит. Ненавижу, вдруг крикнула Даша, ищепотью стала ударять себя в грудь. Я видела, я знаю эти лица, глаза несостоявшихся убить.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 Один споткнулся, падая, пробежал и, взмахнув руками, выправился, обернулся, оскалив зубы. В степи взвилась ракета, раскинула зелёные ядовитые огни. Медленно падая, они озарили приникшие серые спины в окопах и близко, в дымках в двухстах не более поднимающиеся фигуры полустунов. Между ними бежал человек. крутя над головой шашкой. Огни погасли. В мгновенной чёрной темноте начался крик, усиливаясь как грозовой ветер. Ура! Телегин снял шапку, провёл ладонью по мокрым волосам, всё, что можно было продумать, предусмотреть и сделать сделано. Теперь начиналась психология боя. Враг был, наверное, в четверо сильнее. Если считать скопление его резервов едва различимых в бинокль, всматриваясь, он по самые плечи высунулся в пролом в крыше. Вдруг хутор опаясался огнём выстрелов. У Ивана Ильича всё поплыло в глазах, то там, то там по окопам сбивались кучки людей. Он стал бы искать шапку, чёрт, обронил такую шапку, и затем ощутился уже внизу и побежал с кургана как копом. Первая казачья атака почти повсюду отхлынула, лишь около кузницы, как и предполагал Иван Ильич, бой разгорался. Там была свалка, дикий крик, кирвались гранаты. Он добежал до земляной стены сарая, где находился резерв, но его там не было. Красноармейцы, не выдержав, распорядились сами и кинулись к кузнице на подмогу. Туда же трусил Ризцой, согнувшись под тяжестью мешка с гранатами Иван Гора. "Комиссар!" крикнул Иван Ильич. "Что делается? Беспорядок! Нельзя так!" Иван Горат только повернул к нему свирепый нос из-под мешка. Через 2 шага Иван Ильич увидел Дашу. Она уходила в ворота, поддерживая бойца, ковылявшего на одной ноге. Иван Ильич остановился, поднял руку с растопыренными пальцами. "Так, сказал он. Так вот я зачем шёл". Повернулся и побежал обратно к батарее. На батарее всё благополучно. Как у господа Богов праздник. Здравствуйте, Иван Ильич. Товарищи, шрапнель по резервам. Взобравшись поблизости на крышу, Иван Ильич влип глазами в бинокль. Резервы, которые он давичи заметил с мельницы, приближались густыми массами. Он закричал с крыши: "Беглый огонь!" В свинцовых сумерках начали вспыхивать один за другим шрапнельные разрывы. Ряды наступающих шарахвались и шли, всё ниже и ниже лопались шрапнели над головами их. Цепи шли. Поднялась ракета и повисла как змея огненными головками над рядами оловянных солдатиков, осеняя их молодецкий подвиг. Погуляйте, братцы, нынче на большевистских косточках. И только погасло справа на востоке взвились подряд 3 ракеты, рассыпавшись красными огнями. мутными и заловещими по всему небу. Телегин закричал: "Ответить ракетами три красных подряд". Будёновцы, подойдя в сумерках к руслам плоского оврага, бросились на левое крыло наступающих неожиданно и с такой злостью, что в минуту ряды плыстунов были смяты и опрокинуты, и началось то страшное для пехоты при встрече с конницей, от чего нет спасения. Рубка бегущих Огни ракет, поднимающиеся с хутора, освещали степь, где повсюду смерть от свистящего клинка. Люди на бегу бросали оружие, закрывали голову руками. Их настигала чёрная тень от коней Евсадника, и, и Будёновский кавалерист пружини на стременах, заваливаясь влево, во весь размах плеча рубил, и катилось казачье тело под конские копыта. Будённый, когда увидал, что уже по всему полю казачьи массы опрокинуты и бегут, придержал коня и поднял шашку. "Ко мне!" Сосъехавшиеся к нему полусотней, он повернул и поскакал к хутору. Конь под ним был резвый. Семён Михайлович скакал, откинувшись в седле, держа клинок опущенным к стремлению, чтобы отдохнула рука. Серебристую барашковую шапку сдвинул на затылок, чтобы ветер освежал вспотевшее лицо и вольно гулял по усам. Кавалеристам приходилось, поспевая за ним шпорить коней. Раскакали по берегу пруда, где в плыньях отражались падающие звёзды ракет. Какие-то люди кидались от всадников и прилегали к земле, не обращая на них внимания. Семён Михайлович указал шашкой туда, где около кузницы Всё ещё не могли расцепиться пластуны с качалинцами. Та и другая сторона по нескольку раз кидалась в штыки, отступала и залегала. Будёновская полусотни рассыпалась лавой, и, отпустив поводья, глядя на подпрыгивающую впереди серебристую шапку, налетела от пруда с пригорка на пластунов. Непулемётная очередь, ни выстрела, ни уставленные штыки не могли остановить хропающих от натуги коней. что попалось под клинки, было порублено. Семён Михайлович осадил коня только на улице хутора. К нему торопливо шёл Телегин. Семён Михайлович не сразу ответил ему, платком вытер лезвие, платок этот бросил на землю, положил в ножны большую с медной рукоятью шашку и, поднеся к виску прямой ладонь, сказал: "Здравствуйте, товарищ. С кем я говорю? С командиром полка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 Никак нет. Это хорошо. А что, продержались бы своими силами, как и мы? Ты продержались бы? От чего же? Огнеприпасов достаточно. Это хорошо. Вступайте. Боли в области живота окончательно прошли у Аниси Константиновны. Я даже не чувствую, где у меня живот. Так это неконструктивно устроено. Самые серьёзные аппараты, никакой защиты. Шашката вошла не больше, чем на вершок, и такое разрушение, такое разрушение. Попить дайте. Они сие сидела около него, утомлённые, молчаливая. Госпиталь помещался теперь в станице, в двухэтажном кирпичном доме. В нём оставались только легко раненные, да те, которых тяжело было вести. Остальных несколько дней тому назад эвакуировали в Царицын.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 Она была одета по-женски в белый халат, золотые волосы, которые он часто видел во сне, завиты в косу и обкручены вокруг головы. Он боялся, что она уйдёт, тогда только закинуть голову за подушку, стиснуть зубы и слушать неровные удары крови, отдающиеся в висках. Он говорил, не переставая. Мысли его вспыхивали, как вдогорающий плошки огонь фитиля. толезнёт по краям и поднимется и ярко осветит, то поникнет и зачедит. Некрасивые вы тогда были, Аниси Константиновна, старше вдвое оказались. Подопрёт рукой щёку и глядит, ничего не видит. В глазах темно от горя. Однако я не жалосливый, это я в себе вытравил. Жалосливые люди самые чёрствые. Надо один только раз в жизни пожалеть и стоп. Выключил рубильник. Сердце давай на наковальню, да ещё раз его в горящие угли, да опять под молот. Такие должны быть комсомольцы. Я тогда на параходе собрал секретное совещание и товарищам разъяснил, что недостойно борцам за революцию вас трогать. Лотугин тогда завернул насчёт судомойки. Ах,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 Шрыгин провёл по губам сухим языком. Анисия поднесла ему кружку. Он снова заговорил: "Я знаю, за что умираю. У меня это не вызывает сомнений. Хочется мне, чтобы вы обо мне помнили. Я из Петрограда, с Васильевского острова. По папане мой столяр, я в ремесле намучился. О, папаня работал" Он строгает, я строгаю. Он строгает. Я строгаю. Оба молчим и молчим. Ушёл я работать на Балтийский судостроительный. Там открылось мне самое главное, для чего я существую. Началась горячка мыслей и нетерпение. Высокое поманило. Внизу уж ни часу нет сил оставаться. Ну а там война.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 по этой дороге вам идти слабость вам ни к чему он вам будет петь а вы не слушаете анися константиновна хочется мне вам доказать наличную жизнь вы прав не имеете милая зачем отвернулась отдохну соберусь ещё хочу сказать что ты я упустил одно важное доказательство. Голова его заметалась на подушке. Потом он затих и молчал так долго, что Анисья близко наклонилась. Зрачков у него не было видно сквозь полуоткрытые веки. Не его разговоры, а в тоске закаченные глаза сотрясли Анисью на сердце. Ей стало понятно всё, что он старался ей высказать горячечными и смутными словами. Наверно, те двое маленьких также тогда звали её, напугавшись огня, зашумевшего кругом их скирдочки, где они присели близненько друг к другу. Анисья с тех пор ни разу не вспоминала детских лиц. Боялась этого. Сейчас они точно живые выплыли перед ней. Петрушка, четырёхгодовалый, и и младшая Анюта. Кудрявые, толстощёкие, смешливые, с маленькими носиками. И теперь этот третий звал её. С ним она проститься, его она проводит. Они се тихонько приглаживала его слежавшиеся волосы. ресницы его дрожали и она видела, что синеватые пятна разливаются по вискам его.